Но эти смены радости и печали становились невыносимыми. Я жаждал исхода ужасной этой борьбы. Мне хотелось убить свою любовь. Мрачный свет горел порою у меня в душе, и тогда я видел между нами пропасть. Графиня оправдывала все мои опасения. Ни разу не удалось мне подметить хотя бы слезинку у нее на глазах. В театре, во время самой трогательной сцены, она оставалась холодной и насмешливой. Всю тонкость своего ума она хранила для себя и никогда не догадывалась ни о чужой радости, ни о чужом горе. Словом, она играла мной. Радуясь, что я могу принести ей жертву, я почти унизился ради нее, отправившись к своему родственнику, герцогу Денаварену, человеку эгоистическому, который стыдился моей бедности и, так как был очень виноват передо мной, ненавидел меня. Он принял меня с той холодной учтивостью, от которой и в словах, и в движениях появляется нечто оскорбительное. Его беспокойный взгляд возбудил во мне чувство жалости. Мне стало стыдно, что он так мелок в своем величии что он так ничтожен среди своей роскоши. Он завел речь об убытках, понесенных им на трехпроцентном займе. Тогда я заговорил о цели моего визита. Перемена в его обращении, которая из ледяного мало-помалу превратилась в сердечное, была мне отвратительна. И что же, мой друг? Он пошел к графине и уничтожил меня». Феодора нашла для него неведомые чары и обольщения. Она пленила его и без моего участия устроила таинственное свое дело, о котором я так ничего и не узнал. Я послужил для нее только средством. Когда мой родственник бывал у нее, она, казалось, не замечала меня и принимала, пожалуй, еще с меньшим удовольствием, чем в тот день, когда я был ей представлен. Раз вечером она унизила меня перед герцогом одним из тех жестов, одним из тех взглядов, которые никакие слова не могли бы описать. Я вышел в слезах. Я строил планы мщения, обдумывая самые ужасные виды насилия. Я часто ездил с ней в итальянский театр. Там, возле нее, весь отдавшись любви, Я созерцал ее, предаваясь очарованию музыки, истощая душу двойным наслаждением: любить и обретать в музыкальных фразах искусную передачу движений своего сердца.